старые знакомцы и новые проблемы. Сеньор Балателли, этой впрямь был он. Я замер, не веря своим глазам. Сперва из водительской кабины вылез сам Балателли, затем он открыл кузов, и оттуда один за другим повыскакивали мои друзья из циркового шоу Луна Парка. Умная Казаонелли, сообразительная обезьянка Флойд. Ромео и Джульетта, говорящие попугаи, а в самом конце собаки Пат и Паташон, которые, завидев меня, зашли с ь в счастливом л а е Разрази меня гром! Вот это сюрприз! А вы тут какими судьбами? Налетел я на Онели л с расспросами. к о з а внимательно уставилась на меня. Разве так принято приветствовать старых друзей? Наверное, следовало прежде всего сказать добрый день. Укоризненно проблеяла она. Ох, как же я мог забыть! О'Нелли очень большое значение придает обходительности и манерам. Я вообще-то тоже. Поэтому мы с Ирландской козой довольно быстро сдружились, когда во время прошлого расследования я, отправившись семьей на каникулы, По странному стечению обстоятельств очутился в цирке Балателли и даже попробовал себя в амплуа артиста. Слушай об этом приключении Уинстона в книге Сыщик на арене. Так что я отступил на шаг назад, поклонился и учтиво промяукал: «Добрый день, д о с т о п о ч т е н н е й ш а е Я очень рад видеть всех вас снова. Снова Бленье?» но на этот раз уже веселое. All right, хорошо, дорогой Уинстон. А уж как мы рады, ты бы только знал. Флойд и собаки тоже прыгали от восторга. Труппа и впрямь пребывала в прекрасном расположении духа. Приглядевшись повнимательнее, я обнаружил, что в ней не хватало лишь одного артиста, а именно черного кота Бартоломео, с которым мы похожи как две капли воды. Случалось даже, что меня принимали за него. А куда делся Бартоломео? О, oh, good old black cat, старый добрый черный кот не в лучшей форме. В последнее время он чрезчур е н а л е г а л на кошачий корм, поэтому ему пришлось остаться at home, дома, на щадящей диете. М да. Тогда у меня остался лишь один вопрос. А почему вы сегодня здесь? Разве вам не нужно выступать в парке? Каза склонила голову на бок. Нет, думаю, нет. Балателли отменил представление эти выходные из-за свадьбы. Это ведь важное семейное событие. Нужно выступить на празднике в честь новобрачных. Вы будете выступать на свадьбе? изумленно переспросил я. Exactly, именно. Это подарок директора Балотелли семье глубоко уважаемой бабушки. Ага, вот откуда ветер дует. Еще во время нашей поездки в Луна Парк я заметил, что Балотелли положил глаз на Кирину бабушку. И в самом деле, в последние месяцы та подозрительно часто уезжала куда-то на выходные одна, без нас. А ведь она терпеть не может оставлять Вернера, Анну и, прежде всего, Киру без присмотра. Переживает, что без нее они могут натворить каких-нибудь глупостей. Биата подошла ближе. При виде цирковых зверей она просто с т о л б н е л а Даже переживания об испорченной прическе отошли на второй план. Так, ну-ка, послушайте, накинулась она на б а л а т е л л и придя в себя. С какой с т а т и вы приволокли сюда это зверье? Вы что не видите, что здесь должно пройти закрытое мероприятие? Загружайте скотину обратно в кузов и проваливайте. Биата, зачем ты нападаешь на этого несчастного? Подбежав, включилась в разговор Симона. которое возмутило поведение невестки. Сеньор Балателли, а ж а т ы й между дамами, молчал, пребывая в легком замешательстве. б е а т а прищурившись, смерила Симона взглядом. Ну извини, но мы ведь не допустим, чтобы всякие проходимцы устраивали тут балаган и портили свадьбу твоего брата. Но может быть этот господин тоже гость. Ты ведь этого не знаешь? Пф! Пренебрежительно фыркнула Биата. Этот с б р о д точно никто не приглашал. Тут она на мгновение смолкла. Хотя как знать? Вернер ведь и впрямь женится на своей русской уборщице, так что теперь уже ничему не следует удивляться. Она, наверное, пригласила этих птиц. Мяф! Какая неслыханная наглость! Да как эта бес совестная женщина смеет так говорить о моей Анне! Я зашипел, выпустил когти и прошелся лапой по штанам Биаты. Ой, Ой, совсем сдурел злобная тварь! Биата дернула ногу, подняла ее и обхватила обеими руками. Кажется, я сделал ей больно. По делам. Сеньор б а л а т е л ь и встрепенулся и перехватил инициативу в разговоре. Синьорина, скузи, извините, но я и правда гость на этой свадьбе, и я со своими животными буду устраивать большое замечательное представление. Вы могли слышать про нас в радио и телевизоре, d e р ritori b a l a t e l l л as say a n i m a директор б a л о т е л l i и его звери. Биата все еще потирала поцарапанную ногу. Симона же дружелюбно улыбнулась в ответ. Представление, как здорово! Я очень рада. Пойдемте со мной, я познакомлю вас с милейшими хозяевами этой усадьбы, семьей ш у л ь ц е н а у м а н Она протянула господину Балателли руку в знак приветствия и собиралась уже проводить его к главному зданию усадьбы, как вдруг громкий резкий звук, похожий на хлопок, словно пронзил воздух. Святые сардины в масле. Неужели это был выстрел? Все побежали, и я тоже, но в отличие от остальных не в ту сторону, откуда послышался хлопок, а в сарай, где мирно дремала д е т т а с нашими пока не рожденными детками. Нужно было удостовериться, что с ней все в порядке, что она как спала, так и спит себе спокойно в соломе, вдали от всяких непонятных звуков. Когда я запыхавшись подбежал к сараю, она уже выглядывала из-под крыши. э й н с т е н ты тоже слышал хлопок? Увидев ее целой и невредимой, я первым делом с огромным облегчением выдохнул и сумел лишь кивнуть в ответ. Ну и? Я имею в виду, откуда этот звук? Я наконец немного отдышался и вновь обрел дара речи. Не знаю, честно сознался я. А Детта покачала головой. Тогда будь добр, постарайся выяснить. Звук показался мне каким-то опасным. Адетта, разумеется, была права, но прежде чем оставить свой пост и броситься догонять остальных, я должен был взять с нее одно обещание. Пожалуйста, Адетта, никуда не уходи отсюда, пока я не вернусь, хорошо? Адетта тихонько застонала, впрочем, достаточно громко для того, чтобы я это услышал. о д е т т о Да, я дождусь тебя здесь, обещаю. Уступила она наконец. Только это я и хотел услышать, воскликнул я и побежал на разведку. Вдали, у края большой лужайки, где на удивление не послось ни одного из этих лохматых лошадиных четвероногих, набивающих желудок травой, я увидел Беату и Симону. Сеньора Балателли я поначалу не заметил. И неудивительно, понял я, добравшись до лужайки, ведь он стоял в мягкой траве на коленях. Перед ним сидели собаки Пат и Паташон. Вид у этих двоих, казалось, был весьма испуганным. Что случилось, ребята? спросил я у них. Сеньор Балатели похоже, чем-то сильно расстроен. Это из-за вас был шум? Нет, не совсем. Тяжело дыша. Еле выговорил лопат. Но, но в нас, в нас только что, только что стреляли, выдавил Паташон. Стреляли? Святые сардины в масле уму непостижимо. Неужели этот серый толстый кот, как там его звали, понятия не имею, впрочем, это сейчас и не важно. Неужели он был прав? Он ведь действительно п л е л что-то про охотника на котов. Проклятые шпроты! Нужно поскорее вернуться к одяти.